Глава 17. Лунные горы, океан зелени, попытки стать на якорь, у слона на буксире, продолжительная пальба, гибель толстокожего животного, печь на лоне природы, ночной привал, ночь на земле. На следующее утро солнце показалось над горизонтом около шести часов. Тучи рассеялись. Дул свежий утренний ветерок. Путешественники снова увидели благоухающую после грозы землю. Виктория, кружась среди противоположных воздушных течений, оставалась почти на том же месте. Доктор, уменьшив количество газа, заставил свой шар снизиться, чтобы поискать среди воздушных течений северное. Долго его попытки оставались тщетными. Ветер все нес шар к западу. И вот на голубоватом горизонте стали вырисовываться лунные горы, расположенные полукругом у озера Танганики. Горы эти были естественной крепостью, преграждавшей путь исследователям Центральной Африки. На некоторых конических вершинах лежали вечные снега. «Вот мы в совсем не исследованном краю», — объявил доктор. Капитан Бертон, хотя и далеко продвинулся на запад, но не смог достичь этих знаменитых гор. Он даже отрицал самое их существование и уверял своего спутника, Спика, что лунные горы — лишь плод его фантазии. Для нас же, друзья мои, теперь уже в этом не может быть никаких сомнений. «Что же, мы будем перелетать через них, Самуэль?» — поинтересовался Кеннеди. «Не хотелось бы мне этого». «Я надеюсь отыскать подходящее воздушное течение, которое снова унесло бы нас к экватору. Я даже буду ждать, если понадобится. Ведь наша Виктория, как судно, при неблагоприятном ветре может бросить якорь». Предположения доктора скоро сбылись. Испробовав несколько высот, Виктория, наконец, направилась с обычной скоростью к северо-востоку. «Мы попали в очень хорошее течение», — заявил Фергюсон, глядя на компас. К тому же мы находимся всего в каких-нибудь двухстах путах от земли. Все это очень благоприятные условия, чтобы ознакомиться с неизвестными еще областями. Ведь капитан Спик, отправляясь на поиски озера Укереве, поднялся восточнее по прямой линии над Казахом. «А долго ли нам придется так летать?» – спросил Кеннеди. «Пожалуй, да». «Наша цель — добраться до истоков Нила, Значит, нам нужно пролететь больше шестисот миль, чтобы достигнуть той крайней точки, до которой дошли исследователи, явившиеся с севера». «Но разве мы не спустимся на землю? Хорошо бы немного поразмять ноги», — сказал Джо. «В самом деле, придется это сделать», — отозвался доктор. «Нужно бережно относиться к нашей провизии, и ты, милый Дик, должен снабдить нас свежим мясом». «Как только ты этого пожелаешь, дорогой Самуэль!» «И еще надо возобновить наш запас воды», — добавил доктор. «Кто знает, быть может, мы попадем в совершенно безводную местность. Никогда не мешает быть предусмотрительным». полдень Виктория находилась на 29 градусах 15 минутах восточной долготы и на 3 градусах 15 минутах южной широты. Она пролетела над селением Уиофу, северной границы Уньямвези, на высоте озера Укереве. которого еще не было видно. Племена, живущие близ экватора, по-видимому, более цивилизованы и управляются царьками, деспотизм которых не знает границ. Наиболее плотным население отличается в провинции Карагва. Сообща было решено спуститься при первых же благоприятных условиях. Предполагалось сделать продолжительную остановку, во время которой будет произведен тщательный осмотр шара. притушили пламя горелки, выбросили из корзины якоря, которые скоро стали задевать за высокие травы необозримой степи. С высоты эти травы казались газоном, в действительности же они поднимались на 7-8 футов от земли. Виктория, словно гигантская бабочка, задевала эти травы, не приминая их. Впереди не было никаких препятствий, один безбрежный океан зелени. «Мы, пожалуй, так долго будем гоняться за деревом. Я ни одного не вижу», — заметил Кеннеди. «Да и на охоту что-то плохая надежда», — прибавил он. «Обожди, дорогой Дик, все равно ты не мог бы охотиться здесь, где травы выше твоей головы. В конце концов, найдем же мы удобное место». Это была поистине чудесная прогулка. Какое-то волшебное плавание по зеленому, словно прозрачному морю, слегка волнуемому ветерком. Корзина Виктории, как бы оправдывая свое название гондолы, рассекала эти зеленые волны, откуда порой вылетали, весело крича, целые стаи птиц с восхитительными оперениями. Якоря купались в целом море цветов и оставляли после себя борозду, которая быстро стиралась, как след от корабля на волнах. Вдруг путешественники почувствовали сильный толчок. Видимо, якорь зацепился за расселину какой-нибудь скалы. скрытый под гигантскими травами. «Зацепились!» — воскликнул Джо. «Ну что же, спускай лестницу!» — крикнул охотник. Не успели прозвучать эти слова, как в воздухе раздался рев, и из уст путешественников посыпались возгласы удивления. «Что такое?» «Какой странный крик!» «Представь себе, мы движемся!» «Якорь, значит, оторвался!» «Ну нет, он держится!» — заявил Джо, подобрав канат. Но что же это значит?» «Скала пошла!» В траве действительно что-то двигалось. И вскоре из-за нее показалось нечто продолговатое и извивающееся. «Змея!» — закричал Джо. «Змея!» — повторил Кеннеди, заряжая свой карабин. «Да нет же, это хобот слона!» — возразил доктор. «Что ты, Самуэль, неужели это слон?» И Кеннеди стал прицеливаться. «Обожди, Дик, обожди!» «Подумайте только! Животное взяло нас на буксир и тащит!» «И представь, мой милый Джо, тащит туда, куда нужно», — заявил Фергусон. Слон подвигался вперед довольно быстро. Вскоре он добрался до лужайки, где его можно было рассмотреть. По его гигантскому росту доктор признал в нем самца прекрасной породы. Его беловатые клыки, удивительно красиво изогнутые, были не меньше восьми футов в длину. Между этими-то клыками и засели крепко-накрепко якорные лапы. Слон тщетно старался при помощи хобота освободиться от каната, прикрепленного к корзине. «Вперед! Смелей!» — с восторгом кричал Джо. «Вот еще один способ путешествовать. В лошадях нет надобности. К вашим услугам, слон!» «Но куда же он нас тащит?» — проговорил Кеннеди, вертя в руках свой карабин. вот так и подмывало выстрелить». «Именно туда, дорогой дик, куда нам и нужно. Потерпи немного». Успокаивал Фергюсон своего друга. Вигаморы, вигаморы, Как говорят шотландские крестьяне, «вперед, вперед!» Продолжал радостно кричать Джо. Слон понесся бешеным галопом, размахивая хоботом направо и налево. Каждый его скачок страшно сотрясал корзину Виктории. Доктор с топором в руке стоял наготове, собираясь отрубить канат, как только это станет необходимо. «Но все-таки нашим якорем мы пожертвуем только в самом крайнем случае», – проговорил он. Бег на буксире у слона длился уже часа полтора, а слон отнюдь не проявлял никакой усталости. Эти огромные толстокожие животные, так же как и киты, напоминающие их своим размером и быстротой движения, могут в одни сутки проделывать громадные расстояния. «А знаете», – крикнул Джо, – «это все равно, что загорпунить кита».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 «А мистер Самуэль займется осмотром шара. Я же в это время буду стряпать. «Вот и превосходное расписание», — отозвался доктор. «Так мы и сделаем». «А я в самом деле воспользуюсь теми двумя часами свободы, которые соблаговолил мне оставить Джо», — заявил охотник. «Отправляйся, друг мой. Только будь осторожен. Главное, не уходи слишком далеко». «Будь спокоен, Самуэль». Дик захватил ружья и углубился в лес.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 Трубки и змеевик были в превосходном состоянии. Благодаря каучуковым коленам они прекрасно выдержали трёпку, которой подвергся шар. Закончив осмотр, доктор занялся приведением в порядок своих записей. А затем он сделал очень удачный набросок окружающей местности, уходящие в беспредельную даль степь, лес комальдаров и Виктория, неподвижно висящая в воздухе над трупом слона чудовищных размеров.